В конце концов, начальство махало на них рукой и дожидалось только, когда отчаянный, не выдержав вторично экзамены в одном и том же классе, оставался на третий год. Тогда его отправляли в Ярославскую прогимназию, куда ссылали и все гимназии России все, что было в них неспособного и порочного. Но Ярославская прогимназия и та сортировала отчаянных и спроваживала их, в свою очередь, в Вольскую прогимназию. Об этой Вольской прогимназии... Между воспитанниками ходили самые недостоверные, но ужасные слухи. Говорили, что там про гимназистов обучают различным ремеслам простые кузнецы, слесари и плотники, которым предоставлено право бить своих учеников. Говорили также, что там по субботам обязательно дерут всех учеников, виноватых в наказание, а правых в поощрение, на что будто бы каждую субботу истребляются целые ваза ивовых прутьев. Каждый отчаянно знал, что рано или поздно ему не миновать Вольской, и постоянно бравировал этим, бравировал, если только можно привести такое сравнение с тем же напускным самохвальством, с каким арестант, осужденный на каторгу за крупное убийство, хвастается и куражится перед мелкими воришками. «Ну что ж, Вольскую так Вольскую!» — говорил отчаянный, сплевывая сквозь зубы. «Не боюсь я никого, кроме Бога одного!» Трое отчаянных особенно резко запечатлелись в памяти Буланина. И впоследствии, уже окончив гимназию, он нередко видел во сне, как ужасный кошмар их физиономии. Эти трое были Грузов, Балкашин и Мечков. Все трое без роду, без племени, никогда не ходившие в отпуск и взятые в гимназию из какого-то благотворительного пансиона. Вместе они составляли то, что в гимназии называлось партией. Грузова товарищи прозвали волком. Конечно, никому из слабеньких не приходило в голову назвать его так. И действительно, в нем было много общего с этим ночным грабителем. И развалистая походка, и взгляд из-под и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с трусостью. Перед силочами, перед богатыми товарищами он униженно заискивал. Некоторые, не без основания, подозревали его в двух-трех кражах, но оставляли его в покое, частью по неимению улик, частью от боязни его злопамятства. Из всей партии он был бесспорно самый глупый, самый сильный и самый трусливый. Весь возраст отлично помнил, что однажды, когда Грузова ввели сечь, он ползал у директора в ногах и целовал его сапоги. При каждом слове, на каждом шагу он ругался, как пьяный солдат самой площадной бранью, и это служило ему оружием, при помощи которого он держал в руках даже силачей. Всякий намек на сентиментальность, всякое проявление порядочности жалость к обижаемому мальчику, сострадание к истязуемому животному, участие к больному преподавателю. В какой бы форме эти чувства ни выразились, он встречал их таким градом сквернословием, что виновный невольно начинал стыдиться своего хорошего движения. И его глумление бывало тем неотразимее, что Грузов все-таки обладал хотя и грязным, и циническим, но несомненным юмором. Второй из партии, Балкашин, был прямо-таки чудовищем. Все животные инстинкты, какие себе только можно представить, развились у этого 12-13-летнего мальчика до невероятной степени. Награбив целую гору сластей и домашней провизии, он прятал всю добычу в постель и потом, накрывшись с головой одеялом, поедал ее потихоньку, как настоящий зверь. После рождественских праздников он выкидывал из своего стола все учебные пособия, так как туда иначе не могли бы вместиться нахватанные им гостинцы. И он ел их с утра до вечера, во время уроков и в переменке, до обеда и после него. Едва успев обгладать курицу, он брался за смокво. Потом, без малейшей передышки, переходил к свиному салу, который тотчас же закусывал тянучками и калужским тестом. Случалось, что среди этой ургии лицо Балкашина вдруг принимало бледно-зеленый оттенок, а глаза становились мутными и страдальческими. Но и тогда, прежде чем стрелой выскочить из класса, он находил в себе настолько самообладание, чтобы запереть свой столик на огромный висячий замок. При добывании гостинцев Балкашин не брезговал никакими средствами, а за обедом и завтраком подбирал и выпрашивал всякие огрызки. Если он не ел, то непременно спал где-нибудь. Или под лавкой в Камчатке, или в нише коридора под ворохом шинелей. Он был развращен действительно уж до мозга костей. Невозможно описать всех тех гадостей, какие он проделывал с некоторыми из первоклассников, проделывал открыто, так сказать, всенародно, немало не смущаясь вниманием собравшейся публики. Точно насмех судьба подарила этому негодяю физиономию настоящего Херувима. Нежные шелковистые волосы льняного оттенка, большие голубые глаза с длинными загнутыми вверх ресницами, очаровательного рисунка рот. К тому же он обладал прекрасным голосом и считался в гимназическом церковном хоре постоянным солистом. Душою партии, инициатором всех совершаемых ею пакостей, был бесспорно Мечков. Самый изобретательный и самый зловредный член Триумвирата. Мечков, несомненно, носил в себе зачатки лютой наследственной чехотки. Об этом говорил его узкая впалая грудь. Землистый желтый цвет лица, сухие губы, облипшие вокруг резко очерченных челюстей, и большие черные глаза с желтыми белками и нехорошим блеском. Очень может быть, что сознание болезни и смутное предчувствие близкой смерти, он тогда уже покашливал, а умер 16 лет, поддерживали в нем эту нечеловеческую, беспощадную, вечную озлобленность. Своей утонченной жестокостью он возбуждал отвращение даже в тех их старичков нервы которых, казалось, претерпелись ко всему на свете. Своих жертв он даже не мучил, а прямо пытал. Обдуманно, постепенно, с очевидным наслаждением, стараясь как можно более продлить этот приятный акт. В нем было что-то ненормальное, болезненное и страшное. Это все чувствовали. Но никто не умел свести свои наблюдения даже в метком прозвище. Одна из любимых штук Мечкова заключалась в том, что он подходил к новичку и заводил с ним длинный, дружелюбный разговор. Новичок таял. Между прочим, как будто бы вскользь, Мечков хвалил сложение своего собеседника. — А ты, должно быть, очень сильный братец. Гляди, в будущем году из первых силачей станешь. Только ты, наверное, силу скрываешь. Грудь-то, грудь у тебя какая, молодецкая! Новичок, польщенный комплиментом, краснел от удовольствия и еще больше выпячивал грудь. — Ишь ты, просто как печка! — продолжал расхваливать Мечков. — Я думаю, если тебя по груди кто ударит, тебе это пустяки, а? Наверное, и не почувствуешь, правда? — Разумеется, правда, — хорохурился новичок. Я все могу. — Можешь? — Могу. Вытерпишь, значит? — О, я! Я все вытерплю! Зловещие огоньки в глазах Мечкова разгорались сильнее, и он спрашивал нежным голосом. — А можно попробовать? «Пожалуйста, сколько угодно!» — продолжал храбриться новичок. «Валяй! Сделай одолжение! Мне это все равно, что ничего!» И он выгибал грудь колесом. Тогда Мечков размахивался и изо всех сил ударял наивного хвостуна, но не в грудь, а под ложечку. Как раз туда, где кончается грудная клетка и где у детей такое чувствительное место. Несколько минут новичок не мог передохнуть и с вытаращенными глазами, пригнувшись пополам весь посиневший от страшной боли, только раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. А Мечков около него радостно потирал руки, кашлял изгибался в три погибели, заливаясь тоненьким ликующим смехом. Мечков ел очень мало, а сладкого и совсем не мог есть по причине дурных зубов. Однако для того, чтобы лишний раз насладиться чьим-нибудь горем, он грабил новичков наравне с двумя прочими членами партии уступая им свою порцию. Пожалуй, к категории угнетателей можно было отнести и немногочисленную группу солидных. Под солидностью в гимназии подразумевалась несколько напыщенная важность, происходящая от глубокого сознания собственного достоинства. Впрочем, тот смысл, который придавали этому слову воспитанники, почти не переводим на обычный язык принадлежав большей частью к порядочным и зажидочным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверенны, что умели ограждать себя от насильственных действий отчаянных, форсил и забывал. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду. Так, например, один год самой модной считалась прическа, с пробором на левой стороне и с большим коком, взбитым на правой. На следующий год эту прическу сменила другая, ежиком, и весь возраст принялся усердно взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикарными панталонами считались штаны с колоколами, то есть узкие в обтяжку до колен, а от колен расходящиеся вниз трубой. Переделка казенных панталон в модные штаны с колоколами занимались за умеренные вознаграждение гимназические портные, приходившие каждую ночь чинить разорванное за день платье. Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили, картавя и ломаясь, и заменяя «а» и «о» оборотным «э» что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности. Собственно, «солидных» нельзя было назвать угнетателями в тесном смысле этого слова. Но все же в их обращении с новичками всегда слышалось наигранное, оскорбительное пренебрежение. Столкнувшись где-нибудь в коридоре или на лестнице с разбежавшимся новичком, «солидный» брал его осторожно двумя пальцами за рукав и говорил с брезгливой гримасой на лице. «Что ж ты стал мальчишком? Проходи, пожалуйста!» И затем пускал ему в догонку одну из любимых фраз солидных. «Глюб, туп, неразвит. развит!» «Этот что мало бит!» И только в самом крайнем случае, действительно рассердившись, солидный замечал сердито: «Это мальчишество. Я вам, молодой человек, все ушонки оберываю!» Еще снисходительнее к малышам были силачи, настоящие признанные всем возрастом, так сказать, патентованные силачи. Эти считали ниже своего достоинства форсить или забываться. И гостинцев у малышей они не отнимали, а довольствовались добровольными приношениями, данью восхищения и обожания. В каждом отделении был свой первый силач, второй, третий и так далее. Но собственно силачами считался только первый десяток. Затем Были главные силачи в каждом возрасте, и, наконец, существовал великий, богоподобный, несравненный, поклоняемый, первый силач во всей гимназии. Вокруг его личности реяла легенда. Он поднимал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы. Малыши из младшего возраста глядели на него издали во время прогулок, разинув рты, как на идола. Чтобы повыситься в лестнице силачей, было одно верное испытанное средство – драка. И часто впоследствии во время урока приходилось Булане написать такие, например, летучие записочки, передаваемые из рук в руки по адресу «Козлов, ты свинья. После Буркина выходи драться». Дрались обыкновенно в ватер Всё Все отделение присутствовало при этом. Иногда... Дерущимся туго перевязывали веревкой основание кисти для того, чтобы кулак налился кровью и стал тяжелее. Строго соблюдались правила. Подножку не давать, лежачего не бить, не переходить в обхватку, за волосы не хватать, голову под мышку не зажимать, лица рукавом не закрывать. Свидетели следили за правильностью драки. Они же решали, на чьей стороне победа. Надо сказать, что злобы в этих драках вовсе не было, и часто Буланин и Козлов, омыв разбитые носы у общего умывальника, спокойно и дружелюбно играли через пять минут в пуговки или ездили верхом друг на друге. Но существовало и еще одно строгое правило для такого рода драк. Если, например, пятнадцатый силач победил десятого, то он должен был потом драться последовательно с четырнадцатым, тринадцатым, двенадцатым и одиннадцатым. И бывший десятый проделывал то же самое, но в обратном порядке. Угнетаемые также разделялись на несколько классов. Между ними были фискалы или суки. Были слабенькие, у этих существовало и другое, совсем неприличное название. Тихони, зубрилы, подлизы и, наконец, рыбаки или мореплаватели.